Глава пятая. Амон уже видел Луизу, так что рассказ Анубиса не удивил. Вместе с Эбби он напросился в гости к Гадесу. Тот проворчал, что Амон может быть ужасно навязчив, когда хочет, но провел экскурсию по подземному миру. Делал это явно с удовольствием, а Эбби искренне удивлялась. Время там, как и в Дуате, смазывалось стекло иначе, но прошло не меньше нескольких часов, когда Амону окончательно надоело. Не то чтобы он не любил узкие улочки и высокие башни, но когда взбираешься на очередную сотню ступенек, то начинаешь проклинать подземный мир, который рос, кажется, вверх. В итоге Амон оставил восторгающуюся Эбис Гадесом и улизнул к Персефоне. Она вышла из и кинула на стол у стены испачканные землей перчатки и убрала выбившуюся рыжую прядь. уселась в легкое плетеное кресло. Они с Омоном устроились на одну из веранд, откуда открывался чудесный вид на очередные башенки и узкие городские улочки. Иногда Омон думал, что Годес — старомоден, его мир походил на огромный средневековый город. «Мама любит асфаделевые поля у Стикса», — усмехнулась Персифона, проследив за взглядом Омона. «О, она что-то здесь любит?» — пытается. Еще считает, что я не права, раз хочу тут жить. Зато уже поняла, что Годес не уволакивал тебя силой. Хочешь сказать еще пара тысяч лет, и она смирится? Амон полагал, Диметра не смирится никогда, но предпочел держать это при себе и не лезть в дела чужого Пантеона. У Персефоны он тоже замечал косые взгляды. Она из под тишка рассматривала Амона, присматривала. Словно хотела убедиться, что он в норме и сияет. Точно такие же были у Нефтиды, и она тоже ничего не говорила напрямую. Амона это дико раздражало. И он легонько выпускал свою мягкую окутывающую силу, чтобы показать ее. Может, его бесило, что они обе правы. Он ощущал себя не совсем так, как раньше. Но у этого не было физических проявлений. Обычный страх, что солнце может снова погаснуть. Бояться Амон не привык. поэтому быстро перевел тему, расспрашивая о делах в подземном мире и, конечно, о Луизе. Она немного пугает, признала Персефона. зато они сблизились с Гадессом в последнее время. Чуть позже, когда Эбби с Гадессом еще не вернулись, Амон учил Персифона словесным играм, когда в комнату вошла Луиза. Немного пугает с точки зрения Амона были очень слабыми словами. Луиза напоминала... О старом черно-белом фильме «Я гуляла в зомби», «Глобе льда» и «Монстре Франкенштейна», причем разом, он понимал, что преувеличивает, но ничего не мог с собой поделать. Через пару минут, пока Персефона общалась с Луизой, Амон смог понять, что именно привело его в такой ужас. В конце концов, Луиза и раньше была спокойной и уравновешенной, а если теперь она не улыбалась, то что с того? но от нее несло не холодом, скорее уж, черной дырой, чем-то, что может поглощать тепло, свет, но не возвращать обратно, не создавать самой. Слушая Анубиса в кафешке Дуата, Амон не мог не вспомнить Луизу, которую видел. В рассказе Анубиса она казалась почти прежней, чуть более молчаливой и холодной. Амон не сомневался, что именно так Анубис ее и воспринимал. то ли потому, что сам был богом смерти, не так ощущал эту бездну, то ли потому, что не хотел видеть этого в Луизе. Ее сознание ведь не изменилось. Ей не хватает энергии, сказал тогда Амон. Ее душа вернулась не полностью, ей нужна подпитка чужой жизнью или конкретно твоей. До этого никто не возвращал мертвецов, так что опыта у Амона не было, но он ощущал черную дыру внутри Луизы. Ей нужна энергия, чтобы чувствовать себя прежней, но ей вечно будет не хватать. Невозможно чужой жизнью достроить часть своей души». Анубис упрямо ответил. «Она не взяла много». Он и Гор сидели за пластиковым столиком, друг напротив друга. Амон стоял перед ними, облокотившись на стойку. Он не заметил момента, когда перед братьями появилась зажженная свечка, а виде тыквы, а лес за окном потемнел. Тут не существовало дня и ночи, значит, Дуат отозвался на желание кого-то из них. Гор едва заметно хмурился, сцепив руки на столешнице. «Почему ты не говоришь всего?» Оно без удивления вскинул брови, ожидая продолжения. «Ты же знаешь, — сказал Гор, — она не богиня, поэтому не исчезла бы, как мы, но и не человек». Луиза не смогла бы существовать в загробном мире, любом из них, лишь часть ее души. Она стала бы такой же тенью, но на дорогах дуата. Амон знал, что это правда. У них в пантеоне не было Зевса, который много раз сделал детей со смертными, но как-то у Тота появился сын от обычной женщины. Милый мальчик, который решил стать воином. Он умер лет через триста от ранения. Смерть его была долгой и мучительной, поэтому тот попросил Амона позвать Анубиса, чтобы облегчить переход. Так и вышло, но Анубис не смог провести душу в какое бы то ни было посмертие. Большая часть сущности сразу исчезла, как бывало у богов, а остаток тенью соскользнул в мир мертвых. Луиза ждала та же участь. Может, поэтому она и не вернулась полностью. Нечему возвращаться. Со смертью ее физического тела та часть исчезла безвозвратно. То, что умерло, должно оставаться мертвым. Слова Анубиса звучали печально. Это закон. Я не должен был возвращать ее без разрешения. Ей плохо. Гор фыркнул, скрестив руки на груди. «А что ты должен был сделать?» «Эй, Луиза, не желаешь ли вернуться?» «Ну, не факт, что целиком. Если ей так не нравится, она может умереть. Но вместо того, чтобы прыгать с крыши, пришла к тебе. Попробовать немножко чужой жизни. У вампиров тоже есть выбор. А что насчет тебя? Куда исчезает твоя жизненная энергия? Почти так же, как делала Луиза. Может, у тебя свой вампир? Не говори ерунды». Я не дарю энергию какой-то девице, которая не может оценить, что ей не дали умереть. «Ой, да не взяла она много!» «Достаточно! Я не для того!» Гор осёкся, и Анубис подозрительно прищурился. Он даже подался вперёд. «Что? Договаривай!» «Ничего. Давай возвращаться!» «Нет уж, говори, что тебе известно!» «Ты что-то знаешь о том, почему умираешь? Дело не только в Кроносе! Отстань!» Анубис силой хлопнул ладонью по столу и в раздражении поднялся. Амон благоразумно отодвинулся в сторону. Обычно такие бурные эмоции у Сета, но здесь Анобис явно злился и наверняка боялся за гора. Перестав ходить между столиками, он обернулся к Амону. «Заставь его!» Амон — глава пантеона. Он может приказать, хоть и не любит этим пользоваться, но уж в данный момент точно не собирался. «Успокойся, импу!» Амон глянул на хмурого Гора, который сидел, скрестив руки на груди и уставившись на свечку на столе. Наверняка это он захотел осенних сумерек. Давайте вернемся к остальным, проворчал Амон. Инпо, тебе стоит успокоиться. Гора, тебе точно все рассказать, но приказывать я не буду. Он знал, что в обычном мире разгар дня, время, когда его силы на пике. Они себе как раз планировали изучить, в каких же случаях ее прикосновения обжигают. Пока что походило, если он ослаблен, так что середина дня — самое время попробовать. «Верните меня обратно», — проворчал Омон, — «у меня есть важные дела». Амун сидит в клубе сета на высоком барном стуле и болтает ногой. Ему нравится местная атмосфера, а не его свет ластится к рукам. Он пьет человеческий алкоголь, который действует на богов куда медленнее и не особо слушает гора, который не затыкается с тех пор, как ополовинил бутылку божественной настойки, выданную Анубисом. Омон узнал многочисленные подробности жизни Гора, в том числе такие, о которых точно предпочел бы не знать. Но Гор хотя бы не лез на барную стойку, как любил делать Арес, когда напивался. «Все ужасно», — возвещает Гор. «Ага», — соглашается Омон и, подхватив бутылку, болтает. «Настойка на дне. Почему на этот раз...» «Когда от меня ушла жена, Инпу приходил, а я его прогнал. Представляешь?» Это было сто лет назад. Сто двадцать. Про жену Амон этим вечером уже наслушался. Он готовится к очередному кругу, но Гор начинает говорить, как жалеет, что не приходил к Анубису, пока Осирис не выпускал того из царства мертвых. Отец считал так лучше, а я знал, что воробушку это не нравится, но не приходил. Я был плохим братом. Ага. Я хочу ни о чем не жалеть, когда умру. Почему я раньше не мог ему сказать, что ценю? — Ты пьян, Гор, — вздыхает Амон. В этот момент к ним подходит Анубис, подхватывает бутылку и округляет глаза, когда понимает, что она пустая. Переводит взгляд на Гора и обращается к Амону. — Ох, дерьмо! Последи, чтобы его не потянуло на приключения, хорошо? — Моя смена закончится через двадцать минут, отвезу его домой. Омон хочет сказать, что гор спокойный и какие приключения, но в этот момент сиятельный сокол хочет встать со стула и не наворачивается исключительно потому, что Омон успевает его подхватить. — Ну, я тебе что, машинка? — возмутился Локи. — Тут же вернулся к тому, что Гадес смог охарактеризовать как созерцание. Он уже успел несколько раз пожалеть, что позвал Локи в подземный мир. персефона считала, он может помочь, как бог обмана, прочувствовать и ощутить то, что происходило в подземном мире, что-то такое, упускаемое ими самими. Поэтому теперь Гадес стоял, прислонившись спиной кованой беседке, и смотрел, как Локи уселся перед Стиксом, наблюдая за лениво текущими водами, всматриваясь в другой берег, утопающий в тумане. Правая рука Локи рассеянно перебирала белые звездочки в соцветии Асфаделя. Он к чему-то прислушивался, принюхивался, пытался ощутить. Какой-то фигней страдает философский изрек Харван. Сегодня он выбрал футболку с истертым изображением Фредди Меркури, со вскинутой рукой. И Гадес не сомневался, тут не обошлось без анобиса который обязательно зависал с Хароном за разговорами о музыке, если наведывался в подземный мир. Харон казался мужчиной средних лет с аккуратной бородой. Сегодня он еще нацепил клетчатую рубашку — подарок Персифоны, она умилялась, что так он похож на канадского лесоруба. День не задался с самого утра, точнее с ночи, когда телефон завибрировал, высвечивая жизнерадостное сообщение от Амона. Ты в курсе, что твоя дочь позаимствовала немножко жизни у Аннубиса? Он в курсе не был, хотя подозревал, что рано или поздно закончится чем-то подобным. В квартире Сета оказалось, что все не так страшно. Сам Анну бескрепко спал, восстанавливая силы. Луиза успела уйти. Ни не ни Сет так и не спали ночью. Они долго сидели на кухне, и Гадес честно рассказал о Луизе в последнее время. Он был рад, что она жива. За последние недели он успел узнать ее лучше, чем за все прошедшие годы. Может, потому что она наконец-то ощутила себя богиней смерти. «Себя смертью, в себе смерть, которая так и застряла куском, пулей, которую проще оставить в теле, нежели вытаскивать». Луиза рассказывала об этом, а Гадес говорил, как воспринимает свои силы. Это были долгие беседы, в том числе и здесь, на берегу Стикса, где царила умиротворяющая тишина. Гаде знал смерть. Она составляла его кости и плоть, свивалась тьмой и обволакивала густыми тенями. Он знал, что даже когда не хотел этого, в глубине его темных глаз отражались глазницы черепов, а в голосе слышался перестук костей. Его божественной сущностью была скользящая неизбежная смерть. Если у Анубиса мертвецы сливались в крылья, то Гадес ощущал их как плащ, обволакивающий, уходящий в земные недра. Луиза кивала. Она понимала, о чем он говорит. Она добавляла о колокольчиках на шее лошадей, что тянут телеги с чумными трупами, а запахи ванили и удушливых лилий. Но теперь она говорила и о пустоте. о черной дыре внутри нее самой, которая поглощала жизненную энергию, иссушала, хотя не уничтожала, поглощала. Я знаю, что могу заполнить ее на некоторое время и снова стать живой, цельной. Пока Сет слушал рассказ Гадесса, он успел достать припрятанную бутылку с алкоголем. Она лежала в шкафчике внизу за распечатанной упаковкой муки. В голову давала крепко, так что оба ограничились одной стопкой. «И что теперь?» — сумрачно спросил Сет. «Она будет вампирить импу?» «Не знаю. Наверняка сможет так и с другими богами. Может, и с людьми». Она знала, когда остановиться. «Остановилась же!» Даже Гадес понимал, что это звучит как «нет». По правде говоря, он действительно не знал, и, вспоминая глаза Луизы, когда она говорила о пустоте, понимал точно — нет. Она пытается заполнить дыру внутри себя, но невозможно восстановить тот кусок души, который рассыпался в прах, только временами вспоминать, как это, и она попыталась это сделать — Гадес хотел бы ей помочь, но понятия не имел, как это сделать. Ее вернула сила египетского пантеона, но даже сам Анубис не до конца понимал, как так вышло и что с этим делать. Снова Гадес ощущал себя так, будто бросает Луизу, но правда не мог ей помочь. Он поспал пару часов у одного из парней группы, а потом они поехали на репетицию. Никогда еще стикс течет, вспять не играли так плохо. Гаде спутал слова, забывал, когда ему надо вступать, и сам понимал, что его голос звучит отвратительно. В завершение паршивого дня давно запланированный визит Локи, который либо сможет подсказать что-то, либо просто так мнет своей скандинавской задницей его асфаделевые поля. Последнее Гаде, кажется, произнес вслух, потому что Харон глянул с удивлением. Ты чего, не той ноги встал? Почти не спал. А, ну это многое объясняет. Хотя обычно твой друг Сет так выражается и рычит на всех, если его будет пораньше. Наконец-то Локи поднялся на ноги, отряхивая с джинсов налипшие травинки. Неторопливо раскатал рукава светлой рубашки и повернулся. Он шагал к Гадессу и Харону неторопливо, но выражение его лица... Привычное самодовольство сменило задумчивость. — Так, — сказал он, подойдя, — это не сулило ничего хорошего. — Так, — повторил Локи и вперел взгляд в Гадесса, — напомню, ты позвал меня, чтобы я посмотрел на подземный мир, что здесь не так. — Да. — Потому что он тихонько разрушается с тех пор, как Кронос вырвался из Тартара. И после того, как он оказался уничтожен, ничего не изменилось. Подземный мир погибает, так? — Да. — Гадесс, вот расскажи мне, а что могло быть так? — вздохнул Локи. гадес посмотрел тяжело и долго, не пытаясь скрыть свою мрачную, придавливающую силу. Локи, кажется, даже внимания не обратил, его собственная мощь оставалась скрытой. Не выпендривайся, — дружелюбно посоветовал Харон. Гадес не в настроении, а ты на его территории. Локи фыркнул, но извить перестал. — Подземный мир разрушается, — серьезно сказал он. Но я чувствую тут другие силы, обманные, скрытые. Кронос ни при чем. Несколько долгих мгновений Гадес пытался осмыслить сказанное. Нахмурился. — В смысле? — В прямом. Говоришь, началось, когда Кронос вырвался. Может, кто-то под шумок и начал разрушать? Или вы воспользовался его силой? Что в дуате? Гадес неопределенно пожал плечами, вспомнил сбоящую дверь, и как мертвецы порой пытаются утянуть Анубиса и прорваться сквозь него. Локи махнул рукой. — Ладно, можешь не отвечать. Вы боги смерти до да ужаса скрытные, особенно когда дело касается ваших царств. Может, и правы, но я бы на вашем месте пообщался друг с другом и предположил, что если эта геката, она может иметь виды на мощь ваших мертвецов. Раз не получилось когда-то убить вас и забрать, можно действовать иначе, подтачивать». Кончиками пальцев Эбби изучала тело Амона. Он стоял перед ней в одних джинсах, а она очерчивала ребра, касалась ладонью его живота. Это не обжигало, это было приятно. Кожа Амона едва ли не светилась, в разгар дня он легко ощущал тягучую солнечную силу. Может, именно из-за нее никаких ожогов. Может, сегодня они наконец-то смогут двинуться дальше. Амон притянул Эбби, коснулся губами ее шеи, ладонями скользнул под свитер. Она потянулась ему навстречу, выгнулась, и он начал медленно тянуть свитер вверх. «Амон!» Дверь комнаты распахнулась, и он едва не подпрыгнул от неожиданности. «Ой, извини!» Персифона опустила глаза и густо покраснела. «А стучаться не учили?» — проворчал Амон. «Да я проверила, здесь ли ты. Запирать надо. Извини. Что такое?» «Мы с Нефтидой подумали, что всем не помешает небольшая вечеринка, как в старые добрые времена. Ты нам поможешь? Вы... Можно я хоть оденусь?» Персифона окончательно смутилась и исчезла за дверью. Амун хотел продолжить, остальное может и подождать, но Эбе сама вывернулась из его объятий. «О, вечеринка! Никогда их не видела! Пошли скорее!» «Пошли!» — проворчал Амон в спину Эбби и начал искать собственный свитер, ощущая себя самым несчастным солнечным богом на земле.